Глава 17. Пора выбрать сторону. Сегодняшние сны отличались куда более сюрреалистичной картинкой и круговоротом событий. То брат становился мантикорой, то Хокон выставал из могилы с телом Монтри, то поцелуй Емина приводил к открытию портала в другой мир. В общем, вчерашнее вино дало о себе знать. Проснулась я разбитой и недовольной, с ощущением, что не спала, а всю ночь танцевала на балу, отбиваясь от нападок на ухажеров. ухажёров. Вчерашний вечер оказался странным. Мы спустились в столовую, где был накрыт скромный ужин, тушёная картошка, пирожки, мясная и фруктовые нарезки и две бутылки вина. Из столовой был выход на веранду, поэтому всю трапезу мы любовались дождем и сверкающими молниями. Я немного пугалась и каждый раз ближе придвигалась к имину, а он не забывал подливать мне вина. Вскоре я окончательно расслабилась, улыбалась, И вообще вела себя совершенно по-детски, беззаботно. Имин расспрашивал меня о жизни в Домесе, о впечатлениях от демонов и о том, желала бы я всю жизнь прожить среди них. Но единственное, чего я тогда желала, это быть ближе к нему, протянуть руку и запустить пальцы во взъерошенные серебристые волосы демона, огладить четкую линию подбородка, спуститься ниже и... Дальше моя фантазия угасала». Но нет, сидела смирно, лишь смотрела в поблескивающие от выпитого алкоголя серые глаза, наслаждаясь каждым мгновением. Думаю, да, наконец ответила я: Мир демонов успел стать для меня родным. К тому же, у вас все гораздо лучше с брачной жизнью, больше прав у женщин, принято хранить верность, более развита магия, образование, созданы все условия для путешественников. доме ушел на несколько столетий вперед Абикарда. Тогда, может, все-таки уедешь с нами? Спросил Емин, и я вопросительно приподняла брови. «Молочом ты? А Салердин кашлянул и пояснил. В смысле? С одним из нас. Со мной в Рогна или с Томимом в Домис? Предлагаю выбрать Рогнай. Думаю, за 10 лет Домис ты уже изучила. Я улыбнулась, внезапно вообразив, как путешествую по Рогнаю, узнаю много новых мест, знакомлюсь с интересными людьми. А, то есть демонами. Наверное, это было бы очень здорово. Здорово, если бы не мое положение. Тем более можешь поступить в Рагнайскую Академию. Она ничем не хуже. Правда, в этом году турнир пяти аллердов, в котором мы когда-то принимали участие с Томимом, пройдет в Домесе. Там будет интереснее. Определенно. Жаль, что теперь мой путь не приведет ни в один из аллердов. Расскажешь о своей учебе в Академии? Сменила я тему. Наверняка ты был лучшим студентом на курсе, и за тобой гонялись толпы прекрасных демониц, мечтающих не столько о статусе ас аллердина сколько о ночи с тобой». Имин рассмеялся и сделал глоток, после чего посмотрел на мои раскрасневшиеся щеки. «Ты совершенно пьяна, если собираешься вести со мной разговоры о ночах. Для маленькой невинной принцессы это запретная тема, так что Имин приложил палец к моим губам, и поднялся на ноги, отставив полупустой бокал на стол. Идем спать, принцесса». «Вместе?» «Ты, Монтикоровский, пьяна». Хмыкнув, исправился наследник и подхватил меня на руки, хотя я честно сопротивлялась. Пока он меня нёс, я напевала какую-то глупую детскую песенку, за которую мне сейчас, бодрые проснувшись, проснувшийся, ужасно стыдно. Натянув одеяло, я пыталась побороть стыд и заставить себя выйти из комнаты, чтобы встретиться лицом к лицу со свидетелем моего позора. Наконец, победа по была одержана. Я поспешила одеться и выйти к Емину. Нам сегодня еще предстоит найти моего брата и успеть вернуться во дворец до того, как меня все хватится, То есть желательно до обеда. На репетицию свадьбы, которая состоится уже завтра. Как же быстро летит время. Но то ли планировщик из меня не очень... То ли верна поговорка, что бог лишь смеется над планами. Потому что когда я вышла из спальни в гостиной, меня уже ждал Фредерик. Его разговор с Еменом был далек от дружелюбного. Помоги нам завтра, и свобода твоя. У тебя есть личный отряд. Разве не так? Ты ведь ас-алердин, причем воевавший на пределах. Для тебя это не составит труда. Зато нам ты сильно упростишь задачу. Я немало удивилась, услышав подобное предложение Рика. Он действительно думает, что Имин пойдет на это. Он слишком плохо его знает. Мне бы выйти прервать эту беседу, однако любопытство взяло вверх, поэтому я застыла в холле, прислушиваясь к каждому шороху. Ты предлагаешь мне помочь тому, кто выкрал вторую копию договора и соглашения и теперь шантажирует меня. Кто имел связь в антикорме? Ты думаешь, я пойду на это? Буквально повторил мой вопрос Имин. Разве ты не хочешь спасти своего отца? «Даже ценой жизни своего отца я не стану делать подобное, а найду другой способ. А не зря не помог твоему отцу. Он никогда не делает ничего просто так. Он знал, что твоя семья связана с Мантикорми, И сейчас помогать тебе предавать его». «Какие пустые обвинения, ваше темнейшество». «Так ли это?» «У вас ничего не получится», — уверенно заявил Фредерик. «Тем более зачем тебе это? Даже если ты убьешь меня» второй копии у тебя нет, ты ее не найдешь, а значит, тебе придется жениться на Грете, чтобы спасти своего отца. Вот только она тебя возненавидит за то, что ты убил ее единственного, оставшегося в живых брата. А демоны слишком чтят брак, чтобы ты расправился еще и с новоиспечённой женой. Я даже рот приоткрыл от подобных речей, с трудом узнавая в них голос своего брата. «Ты безумец!» Выдохнул и буквально продублировал мои мысли Емин. Знаешь, я мог бы взять в плен твоего двухгодовалого сына, тоже шантажировать тебя, но я, не ты, не стану действовать столь грязными методами, иначе просто перестану себя уважать и не буду достоин править. А доказательства Тамим Крылы уже нашел. Хмыкнул Имин. Через считанные часы твое дело будет передано в мировой суд. Я пошатнулась, задела вазу, и та полетела на пол, разбившись на кусочки. Я смотрела на древние фарфоры, пыталась собрать осколки себя. Неужели брата осудят? Оба мужчины вышли в коридор, обратив внимание на шум. Фредерик приблизился и, широко улыбнувшись, обнял меня. Я не сопротивлялась. Лишь из-за его плеча смотрела на хмурого Ассалердина. «Грета, ты уже проснулась!» Ласково протянул Рик и отстранился, погладив меня по голове. «Как ты себя чувствуешь?» Наверное «Это место навело на тебя воспоминания о детстве». Я качнула головой, не став отвечать на вопросы брата, зато обернулась к Асалердину. «Откуда ты знаешь, что доказательства найдены?» Шепотом спросила я. Глеб приходил рано утром и сообщил об этом. Скоро за Фредериком явится инквизитора. Я сглотнула и сжала от злости кулаки. «Фредерик, моя единственная семья, и ты знаешь об этом. Знаешь, и все равно вы с Томимом пошли на подобное». «Семья — это не только общая кровь!» Тихо, но уверенно произнес Емин. «Это нечто большее. Это любимые люди, с которыми ты разделяешь ценности. Если у вас разные ценности, то это не семья». Я подошла к Емину и замахнулась, но ударить его так и не смогла. Заметив мои колебания, он медленно потянулся и сжал мои ладони в своих руках. Я попыталась их скинуть, но бесполезно. В моих глазах стояли слезы. как он мог. Я ведь в него почти... «Я его... Он мне так нравится!» «Рик, мой брат», — прошептала я, — «прошу тебя, сделай что-нибудь». «Я уже делаю, и делаю это ради тебя», — заявил и и подался вперед. «Твой брат должен понести наказание за содеянное ради твоей же безопасности. Ты не обязана больше переживать за участь Абикарда, и станешь свободна». «Я стану свободна, если править будет Фредерик, он невиновен» он поддерживал и поддерживает изучение черной магии тоже повысил голос имин и я отшатнулась не может быть нет раньше возможно но теперь нет теперь фредерик осознал все и больше подобного не сделает не верю, ему грета прошептал рик и взял меня за руку переплетая наши пальцы он лжет лжет чтобы спасти своего отца у него нет доказательств это лишь блеф моя любимая сестренка демон манипулирует тобой Поэтому успокойся, не переживай. Нет, Емин не лжет, кто угодно, но не он. Значит, Фредерик действительно занимается черной магией, и теперь еще страшнее за его судьбу. Мировые судьи не простят ему этого, не помилуют. Они слишком строги к подобному. Я развернулась к Фредерику с полными слез глазами. Злость, кипевшая во мне, теперь Симина перекинулась на брата. С собственными руками убью его. Да почему мои родственники настолько близоруки? Зачем использовать силу, что приносит разрушение? Силу, которая губит наш мир? Отдай соглашение и вторую копию брачного договора. Тихо, на угрожающе потребовала я, стискивая зубы. Где она? В этом доме я права? Что ты делаешь, Грета? Он блефует. Прошипел Рик. Я ведь для тебя стараюсь. Не нужны мне твои старания. Неси договор. Тогда, возможно, я смогу обменять его в обмен на доказательства. Когда думаю об этом, становится дурно. Но у меня нет выбора. Фредерик мне его не оставил. Либо я буду дрянью в глазах Емины и спасу Фредерика от мировых судей, либо мой брат погибнет. Теперь окончательно развелись лелеемые глубоко в душе надежды на наши романтические отношения с Ассалердином. Этому никогда не бывать. «А если нет?» Я лично убью тебя, рыкнула я и всхлипнула. И не надо ждать, когда это сделают мечом истина на суде. Несколько секунд мы мерились с Фредериком взглядами, но брат не сдался, лишь криво усмехался, мол, Ты думала, на меня это подействует? Да, думала, надеялась, что в нем сохранилась хоть капля разумности. Не помешал? Раздался насмешливый голос Монтри изврек проявился на постаменте где еще недавно стояла ваза. Глеб, это правда? Тихо спросила я, сглотнув. Тамим действительно нашел доказательства. Но зверек лишь мазнул по мне рассеянным взглядом и посмотрел на Емина. Кажется, князь был зол, более чем зол. Никогда не видела этого с виду милого зверька в таком состоянии. Нужно срочно спасать Тамима, на него напали мантикоры. Один он не выстоит. Я приоткрыла рот, не зная, как реагировать на подобное. Зато реакция Емина была мгновенной. Он скостовал заклинание неуловимо быстро и швырнул его Фредерика. Золотой диск рассек воздух покасательный от меня и прижал наследника Бекарда к стене, распластав его сверкающей сеткой по ней. «Как ты меня выводишь!» — рыкнул Емин и подошел ближе. «Отзови своих псов немедленно!» лишь улыбнулся. Широко и в то же время нарочито невинно, пугающе. «Не понимаю, о чем ты. У тебя есть доказательства?» Я ничего не понимала. Голова шла кругом. все казалось сюрреалистичным, глупым, да невозможного смешным и абсурдным. Я не могла поверить в то, что это действительно происходит здесь и со мной. Ментальная боль вновь скрутила река, как в прошлый раз в часовне. На этот раз я вскрикнула и вцепилась в предплечье Емина, умоляя его остановиться. «Емин, ему больно!» мимо уверен, тоже сейчас нелегко!» Со злостью выдавил Емин и сильнее сжал кулак, усиливая боль Рика. Я отпустил руки Емина и упал на колени, расплакавшись. Это какая-то невыносимая пытка, причем для меня. Я так радовалась, что мой брат жив, что мы вновь сможем быть вместе, что мы будем править и приведем Абикард к светлому, счастливому будущему». Но сейчас я чувствовала, как мы все ходим по осколкам моих несбыточных надежд. И самое печальное, что я сама виновата в том, что решила поверить в сказку, которой не сождено было осуществиться. «Грета!» — рыкнул Емин, будто из отчаяния, и отпустил заклинание, перестав терзать Фредерика. Но тот то ли от боли, то ли от нового заклинания потерял сознание, и теперь его голова безвольно наклонилась вперед. «Грета!» А Салердин присел рядом со мной и заглянул мне в глаза. Казалось, что именно сейчас он делает окончательный выбор. Вздохнув, он положил ладони на плечи и отчеканил. «Я отправлюсь через коридор, выстроенный Глебом, и когда вернусь, то заберу тебя, а Фредерика отправлю под суд. И ты не будешь сопротивляться. И его спасти не пытайся, он сумасшедший, может тебе навредить. И в этом случае я убью его без суда и следствия, даже несмотря на то, что ты можешь меня возненавидеть. Ты меня поняла?» Мне даже не хватило сил сопротивляться или ответить согласием. Имен снял с безымянного пальца увесистый перстень и надел мне на большой. Я никак не отреагировала. Все еще перебирала в голове первую фразу Асалердина. «Отправлюсь через коридор, выстроенный Глебом». Нет. Нет, нет, нет. Это слишком опасно. Только монтре способны передвигаться через нестабильные порталы. Мы использовали их магии, чтобы построить стационарные, но нестабильные все еще были они подвластны нашим магам. Имин мог потеряться в пространстве и блуждать там годами, а то и вовсе никогда не выйти. И это слишком рискованно. Нет, выдохнула я и попыталась схватить Емина за руки, но не успела. Демон прикоснулся к передней лапе князя, и их обоих затянуло дымкой в пространство. Обессиленно закричав, я захныкала, оставшись буквально с разбитыми мечтами, надеждами и без веры в светлое будущее. И я думала, что хуже уже быть не может. Но как же я ошибалась? Когда неизвестные люди вошли в дом, я все еще сидела в холле у разбитой вазы с привязанным к стене сетью Фредериком. Брат не шевелился, но я помнила выражение его лица. С долей превосходства. Будто знал, что это нападение на тамимо закончится успехом антикор. Неужели это действительно он их подослал? Подобное я отказывалась верить. Все это казалось безумным сном, который обязан поскорее закончиться. Хоть может, я вовсе не просыпал сегодня утром, а до сих пор вижу один из своих кошмаров. А что, вполне похоже, если хорошенько зажмурюсь, на вождение спадет? Кого я вижу? Раздался знакомый голос, отскочивший эхом от стен. И я повернула голову в сторону вошедшего. Король был не один, а в сопровождении гвардейцев. Вооруженные воины в компании сильнейших магов в фиолетовых плащах осторожно ступали по паркету, с интересом оглядываясь и прислушиваясь к каждому звуку. Я отстраненно следила за их действиями, сосредоточившись исключительно на говорившем, в без сомнения узнала Роффе. «Фредерик Йон Хелги, и собственно, обездвиженной персоной. Не думал, что захват пройдет настолько легко». С усмешкой протянул кузен и нахмурился, внимательно взглянув на мага справа, чтобы тот проверил периметр. «Кто же это так постарался?» и сделал несколько шагов по направлению к Рику, и я поднялась на ноги, преграждая ему путь. Король обратил свой взор на меня, будто впервые заметив. «Не трогай его». «О, моя дорогая невеста! Рад видеть тебя здесь и поздравляю с хорошими новостями. Твой брат жив». «Временно, разумеется». Последнее прозвучало не столько угрожающе, сколько холодно. Словно это было уже решенное дело. Я боялась, что он может избавиться от Рика здесь и сейчас, поэтому предприняла еще одну отчаянную попытку остановить его величество. «Не трогай его». я добавила, скрепя сердце. «За ним придут инквизиторы. Им его и наказывать». Я не хотела, чтобы и те за ним приходили, Но так у Фредерика будет отсрочка, а там, возможно, что-нибудь придумаем. Или, по крайней мере, в суде будет честное расследование, в отличие от приговора Рофа, который может просто подойти и воткнуть ему кинжал в сердце. Смерти брата повторной я не принесу. Инквизитора? Изумился Роф и прищурился. Что твой брат сделал, что его хотят представить на мировой суд? Кто на него наложил сеть? Значит, они не знают, что здесь был Ямин. Я не ответила, лишь посмотрела на бессознательного Фредерика. Сколько всего довелось перенести наследнику, и сколько еще ждет его впереди? Его Величеству не понравилось то, как я его проигнорировала. Грета! Король подошел ближе и схватил меня за подбородок, заставив посмотреть ему в глаза. Тебе лучше здесь и сейчас выбрать сторону. Либо ты со мной, либо ты против меня и рядом с братом. Во втором случае твоя учесть не завидна. Страшно, как же страшно. Я всего лишь ребенок, которого выбросили во дворот событий, и следят, выживет он или нет. И я хотела выжить не только ради себя, но и ради любимых людей, ради своего народа. Ваше Величество. Кровь и подошел капитан Стражи. Территория чиста, но уверен, уже кто-то послал весточку людям Фредерика. Лучше уходить. Мы пока не в силах противостоять им. «Нас слишком мало». «Схватить всех слуг. Велите магам пленить Фредерика, но не снимать эту сеть. Она крепка, кто бы ее не наложил». хмур ответил Роф, и когда капитан отошел, и посмотрел на меня. «А ты как, поедешь верхом со мной или в сетке с братом?» Глупо было бы лишаться своей свободы. Маги подошли к брату. На всякий случай усыпив его заклинанием наложили еще одну сеть поверх магии имена и, сняв его со стены, понесли на выход. Я бросилась следом, на меня удержал Роффе, многозначительно глядя на меня с требованием ответа. «Разумеется, с тобой», — выплюнула я, но тут же добавила, — «при одном условии. Ты должен пообещать, что мой брат и все слуги выживут». «Ты не в том положении, чтобы ставить условия» и ты не в том положении, чтобы пленить единственную принцессу Абикарда». «Я скажу, что тебя убили мятежники», — хмыкнул Рофа. «Трагическая и грустная смерть». «Чудесная версия, однако...» Я сдула красную прядь с лба. «Ты прекрасно знаешь, что твои дети никогда не станут прямыми потомками старой династии, и твоя власть никогда не будет легитимной». Рофа прищурился, но он знал, что в моих речах есть разумное зерно. Нам обоим был выгоден этот союз. Мое сердце обливалось кровью, а перед мысленным взором стоял Емин, о браке с которым я могла бы только мечтать. Но реальность намного жестче. «Я так надеялся, что мы с тобой поняли друг друга при последнем разговоре. Мне казалось, мы с тобой на одной стороне. Оба жаждем мира и процветания Бикарду. Но ты делаешь все, чтобы потопить его в крови. Ты ничем не лучше своих родителей и братьев». Никогда не думала, что сравнение с ними будет настолько болезненным для меня. Но сейчас я действительно ощутила свою ничтожность. Ведь я защищаю преступников лишь потому, что люблю их. Люблю Фредерика и хочу спасти его любой ценой. Так ли, я не права. Но как поступить иначе? Он мой брат. Я тоже, только родственной крови у нас чуть меньше, зато больше общих стремлений и ценностей. Разве не это важнее? Я шумно выдохнула и опустила взгляд. Неужели Рофы прав? У меня нет контраргументов. Лишь сердце отчаянно вопит о несправедливости. Правда в том, что справедливость у каждого своя. И когда дело касается нас и наших любимых, точка справедливости неожиданно смещается. Потому что судьи не мы. «Идем», — взял меня за руку Роффе. Я последовала за ним послушно, даже не пытаясь вырваться зная, что от моего поведения зависит, выживет ли брат. Связанный рядом с ним, я ему ничем не помогу. А вот в качестве королевы попробую. Уверена, это еще не конец. «Ваше высочество!» — схлипнув, выкрикнула горничная и приблизилась ко мне. Гвардейцы преградили ей путь, но я внимательно посмотрела на ров и тогда девушку пропустили. Она подала мне пустые листы. «Пожалуйста, напишите прошение о нашем помиловании, молю вас». Я сглотнула. Взгляд девушки был не отчаянным, скорее сочувствующим. Я бросила настороженный взгляд на белые листы и взяла их дрожащими руками. Неужели это то, о чем я думаю? Фредерик доверил слугам хранить столь важные документы? Вполне логично, ведь его личные вещи наверняка бы обыскали. Роффе мазнул взглядом по чистым листам, но они его особо не привлекли, хотя он несколько удивился подобной своевольности слуг. Напишу. Уверенно ответила я. «С вами ничего не случится». Жену Виктора взяли под стражу, а я отправилась вслед за Роффе. «Надеюсь, сам Виктор остался жив?» «Что ты сделаешь со слугами поместья?» уточнила я. «Ты обязан всем сохранить жизнь. Они не знали о моем брате. Он проник сюда тайно». «Так ли это?» мыкнул Роффе. «Не пытайся защитить их, когда ты себя защитить не в силу Грета». Но я учту твое пожелание возможно, помилую кого-нибудь в качестве свадебного подарка. Не могу словами описать, насколько это щедро с вашей стороны, ваше величество. Стараясь держать злость и выдать ее за проявление чувств, отозвалась я. Удалось плохо, и едва ли мне поверил. Я была в ужасном состоянии, поэтому никак не могла правильно мыслить. Переживания, то и дело убегали к Емину с Томимом. Они обязаны выжить». Мы с Роффой возвращались к карете, когда я услышала лошадиное ржание. Резко развернувшись в сторону конюшни, увидела, как оттуда выскакивает враной крылатый жеребец. Маги пытались его пленить, навесив сеть, но он лишь сбил ее копытом. Эскало магические существа. Сами не способны творить заклинания, но вот отбивать их умеет. Я улыбнулась, когда буря взлетел над крышей, но тут же нахмурилась, заметив летящий в него болт. Действовала неосознанно. Скастовала заклинание и пустила его вперед, молясь, чтобы оно успело развеять в прах древка и наконечник. К счастью, магия быстрее арбалетного болта. И он развеялся, едва не достав к коня. Эсков заворожённо прошептал король и взглянул на меня. «Кто здесь был, принцесса?» Его величество требовательно смотрел на меня, будто пытаясь взрастить во мне чувство вины, А я вертела на пальце кольцо Емина и чувствовала не вину, а лишь нарастающую тревогу. Как он там, жив ли? Неужели Фредерик способен на то, чтобы избавиться от двух сильнейших демонов путем призыва мантикор? Верить в подобное я отказывалась. Но факт и упрямая штука. Может, и хорошо, что ров схватил Фредерика. Как бы жутко это ни звучало, но тот, кто связан с черной магией, не может возглавлять целое королевство. Перстень мужской, и слишком весястый для твоей руки, заметил Роф, скосив взгляд вниз. Полагаю, этот даритель тот же, что и владелец Эскала, и пленитель Фредерика Миарота. Я бы могла солгать, но зачем? Это имя гарантии моей защиты, гарантия того, что Рофа не отнимет у меня артефакт. А Салердин рогная, призналась я и протянула руку вперед. Посмеешь забрать? Глаза короля недовольно блеснули, но он не решился отнять артефакт. Мы сели в карету. Она тронулась резко, ведь мы спешили покинуть поместье. За нами поехали еще два экипажа, в одном из которых перевозили брата, а в другом — немногочисленных слуг. Это были не почтовые кареты, какими они выглядели снаружи, а тюремные передвижные камеры, на которые накладывались сильные заклинания. «Так где же Емин, Сереброкрылый Отправился за судьями?» оставив тебя одну без защиты. Почему он так сделал? И где то мим Крылый? Его я тоже сегодня не видел при дворе. Слишком много вопросов, а у меня нет на них ответов. Я отвернулась к окну. Точнее, есть, но не для него. Я надеялась, что хотя бы перстень расскажет мне о состоянии своего хозяина. Но он был молчалив, а я все сильнее тревожилась за имена. И за домим разумеется. Больше... «Ничего не хочешь сказать мне?» «Кипя от гнева», — спросил Руффе. «Я не хочу выходить за тебя замуж». Внезапно искренне призналась я и подняла взгляд на мужчину. «Ты мой родственник. Я никогда не смогу почувствовать к тебе тягу». «Я не рассчитывал на какие-то чувства от тебя. Но я надеялся, что ты будешь разумной женой и верной соратницей». «Я хотела ею быть», — кивнула я. «Но Рик, мой брат, хотя новость о том, что он жив, была для меня... «Столь же неожиданный, как и для тебя, мой король». «Я действительно хочу быть хорошим правителем, Грета. Не считай меня злодеем, лишь потому, что я собираюсь укрепить свою власть путем заключения нашего с тобой брака». «Понимаю», — кивнула я. «Расскажи, как будет выглядеть наш союз? Будет ли храниться в этом браке верность?» «Разумеется, я потребую от тебя верности», — прищурился Роффе и взглянул на мою руку. «Никаких мужчин рядом с тобой быть не может, например, тех, кто оставляет себе подобные подарки. После свадьбы его на тебе быть не должно». «Как и Джули при тебе, я полагаю». Его величество расплылся в широкой улыбке, мол, неужели ты столь наивна? «Ах да, как же я могла забыть про нрава Бикарда? Хотя мой отец хранил верность матери, но это скорее было исключением из правил. А в доме си, как и в других алердах демонов, Принято вверять себя в руки супруга и доверять друг другу. А чтобы привести кого-то в супружескую постель, о таком не могло быть и речи. «Лучше она, чем какая-нибудь другая, не так ли? Она все таки твоя подруга». «И от этого еще противнее». «Нас ждет брак на троих?» Роф не ответил, лишь отвернулся к окну. «Вообще мы часто отворачивались друг от друга». Словно смотреть дольше нескольких секунд было невыносимо тяжело. Как же будет выглядеть наш брак с такими установками? Что ж, этот вопрос мы прояснили, остался еще один, не менее важный. Что произошло с Хоконом на самом деле? Теперь, когда наша карта на столе, ты можешь рассказать и об этом. Моя рука пустая, я не смогу использовать ни один козырь против тебя». Вопрос был внезапным. Еще недавно мы разговаривали об одном моем брате, и вот уже прискочили на другого, но Рофа, к моему удивлению, не стал закрываться и поделился. Тебя беспокоят слухи, которые ходят о его смерти. Что ж, я начну с самого начала. Хокон был мальчишкой, влекомом лишь к жажды мести. Я и мой отец пользовались уважением определенных влиятельных людей. Но все-таки нам не хватало поддержки низших слоев населения которым имел доступ Хокон, они бы пошли за ним. Когда я согласился помочь ему, Хокон обещал уступить метрон, когда Торнберт, на тот момент объявивший себя королем, будет смещен, твоему брату нужна была только месть. Мы готовили восстание, но Ларские, приближенные к королю Торнберту, устали быть лишь тенями за его спиной и отравили его. Этим они только помогли нам». Ту ночь, когда мы выступили на площади и захватили дворец, Хокона ранили. Но прогнозы были оптимистичные, если бы он не отказался от исполнения клятвы и не приказал готовиться к коронации. К его коронации, Грета. Хокон сам себя сгубил. Что-то такое я и ожидала услышать. Все из-за этой проклятой власти. Как же я ее ненавижу. Но она сама моя суть. Она кровь, текущая в моих жилах. Я отличаюсь от моих братьев. Хочется верить. Один вопрос не дает мне покоя. Когда я прибыла в Обикарт, это ведь ты устроил на меня нападение. Это ведь были не мятежники. Рофа помолчал, но в итоге кивнул. Если мы друг с другом искренне до конца, то сознаюсь в этом. Тебе не угрожал реальная опасность. Я лишь хотел инсценировать нападение, чтобы ты доверилась мне, чтобы поняла всю напряженность обстановки в обикарде и помогла. Я хотел видеть в тебе соратницу, чтобы ты пошла венец со мной по собственной воле, чтобы мы вместе привели наше королевство к счастью. Но уговаривать тебя и рассказывать обо всем было бы слишком долго, а у нас нет времени. Я выбрал действенный и быстрый способ показать тебе реальное положение дел». И подтолкнуть к выбору правильной стороны. Мы у меня здесь не ждут, а вот рядом с тобой я смогу получить защиту. Закончила я его мысль. Роф и некоторое время молчал. И только после подвел итог. Завтра ты пойдешь со мной под венец. А я постараюсь сделать все возможное, чтобы спасти твоего брата. Если за ним явятся инквизиторы. Амнезия подойдет? Я прикрыла глаза, пытаясь удержать слезы. Подумаешь, что он ничего не будет помнить, зато останется жив. Тем более амнезия у него уже была. Просто начнет жизнь заново. Но как же его жена и сын? И знает ли о них Роффе? Нельзя говорить, иначе я боюсь представить, что он может сделать с малышом. Спасибо. Хрипло отозвалась я и вновь отвернулась к окну. Роффе молчал почти час. За окном уже показалась крепостная городская стена, когда он сказал устало. «Не делай из себя героиню, кузина. Ты даже не собирался возвращаться, если бы не мой ультиматум». Я открыла рот, желая возразить вот только что. Он был чертовски прав, и мы уже разговаривали об этом с Ямином. Этот город, Абикард, они изменили меня. Для меня Абикард — это родина, за которой я готов сражаться. А я? Я готова? Я вновь и вновь вертела на пальцы кольцо, пытаясь осознать и принять происходящее. Казалось, что солнечные лучи, выглянувшие над Абикардом, сменились темными, темными тучами. И вскоре пойдет ливень сильнее вчерашнего. Такой ливень, что весь Абикард тонет в крови. «Я хочу хотя бы попробовать», — ответила тихо и отвернулась к окошку. «Завтра будет новый день. День моей свадьбы». Емин сереброкрылый. Оставлять Грету было страшно, но у Аса Лердина не осталось выбора. Если не помочь Тамиму здесь и сейчас, он может пострадать. И вызвать других демонов на помощь не получится. На перелет понадобится несколько часов. А перейти коридором решаться соединиться, на поиски которых, к сожалению, тоже нет времени. Пространственные коридоры, используемые иномирными Монтри, были опасными — и подчинялись лишь магии своих владельцев. Демонам удалось частично изучить ее, сумев стабилизировать и использовать для стационарных порталов, но без них она для жителей Аранхолла совершенно бесполезна. Переходя за Глебом, наследник цеплялся за него по ментальной связи, на тренировку которой ушли многие годы. Но теперь, пусть переход был по-прежнему опасен, он мог чувствовать князя и шагать по следам Монтри. Внутри все выглядело иначе, чем в реальности. Серый туман, больше похожий на грозовые облака, окружал, мешая видеть что-то на расстоянии вытянутой руки. Потому Асалердин и не мог уловить след Глеба, лишь шел по едва ощутимой фиолетовой магической нити, восстановившейся между ними. Время здесь тоже текло по-иному, и было непонятно, сколько прошло. Казалось, Имин успел передумать обо всем, что возможно, переосмыслить весь сегодняшний день, а вновь разозлиться на Фредерика и ощутить прилив чувств к хрупкой абикарской принцессе, прежде чем они с Монтри вышли из портала. И тут же ухнули вниз в воздухе, потеряв управление собственными телами. Лишь в последний момент именно успел схватить за загревок Монтри. Они были на огромной высоте, настолько, что домики внизу казались едва различимыми точками, а воздух был разряженным, из-за чего дышать становилось сложнее. «В небе!» Выкрикнул Монтри, покрепче вцепившись лапами в плечо демона. Распахнув крылья, Емин стабилизировался в полете и поднял взгляд вверх, где сверкали магические молнии. И тут же засек движение. Тамим отлетел спиной от мантикоры и прикрылся щитом от нового нападения. Его пытались достать когтями и ядовитым хвостом, покрытым множеством чешуек, больше похожим на змею с длинным жалом. Взмахнув крыльями, наследник устремился вверх нацеливаясь на огромную тушу крылатого льва, но не успел. Асалердин создавал заклинание в тот момент, когда его снесла вторая мантикора. Как тестая лапа сжала правый бок, пытаясь оторвать кусок плоти. Стиснув зубы, демон выхватил кинжал из голеничща сапога и воткнул в лапу монстра. С диким ревом тот отстал, превратив камзол в окровавленное решето. царапины заживут. Как Тамим продержался здесь последние минуты? Против двоих разъяренных, половозрелых мантикор, Создав вокруг себя физический щит, имен швырнул заклинанию мантикор и бросился к Томиму. Сапра крыл и отбивался, заметно сдавая позиции. Поэтому первоначальной задачей было спасти его, потом уже разбираться со второй тварью. Скастовав новое заклинание огненного шара, наследник бросил его в хвост монтикор, отвлекая внимание на себя. Монстр зарычал и развернулся к нему полоснув диким взглядом желтый глаз. И в этот момент Тамин бросился ему на шею, оседлав. Демоны действовали сообща. Емин швырнул соратнику огненную нить, один конец, который Маг перехватил и теперь крепко обвил вокруг шеи чудовища. Приглянувшись, они едва заметно кивнули друг другу, в знак понимания, и разлетелись в разные стороны. Мантикора взвыла. Ее собрат уже летел на демонов, но они были в выигрышной позиции. Теперь Мантикора не могла освободиться, и вскоре огненная нить отрубила ей голову быстрее гильотины. Голова сразу полетела вниз, а туловище, благодаря остаточным сокращениям мышц в крыльях, задержалось. И в него с ревом врезался собрат монстра. Мантикора оплакивала смерть погибшего друга и сама вспорола ему лапы живот, оказав последние почести. «Ты вовремя!» — крикнул Томим и ухмыльнулся. Еще немного, и тебе не видать боевой славы. Я бы одолел их». «Рад, что успел», — отозвался имин Оба демона наслаждались передышкой, готовясь к новому витку сражений. «По их поверьям антикора, убитые в бою попадают в священное место, и особая честь явиться туда без внутренности налегке, отринув мирскую жизнь», — шепнул Глеб и притих на секунду. «О, нет, у нас проблема, кажется, идет подкрепление». Демоны посмотрели в ту сторону, куда указывал Монтри и изумленно распахнули глаза. Еще две особи вылетали из межмирового портала. Имин ощутил новый прилив злости на Фредерика. Он не жилец. После этого демоны его лично убьют, не дожидаясь решений судей. Если, конечно, сами выживут. «Безумие», — шепнул Томим. «Нас всего двое имен». Ас-Алирдин кивнул и взглянул на Монтри. «Тот понял без слов». Нужно было найти кого-нибудь, кто сможет помочь. Редко у какого демона были в близких друзьях монтри, и еще меньше решались пользоваться их коридорами. Глеб растворился в дымке, а имин и тамим, переглянувшись, обновили щиты. Самый верный способ победить Мантикор отрубить голову, но нужно всегда опасаться шипастого хвоста. Яд Мантикор действует пусть и не мгновенно, но убивает весьма болезненно. Противоядие помогает далеко не всем, поэтому. Смертность среди ужальных была пугающе высокой. Летящее туловище уже скрылось из виду, поэтому монстр развернулся к демонам. За ним стремительно приближались еще двое. Огромные, с массивными телами и львиными гривами, с кошачьей мордой, огромными перьевыми крыльями и длинным хвостом, покрытым панцирем, и заканчивающимся острой ядовитой иглой. Но больше всего пугали умные, не знающие жалости, желтые глаза. «Что ж, будем надеяться, что кроме этих двоих подмоги больше не будет». Нервно рассмеялся Тамим и взглянул на Имина. «Я рад, что здесь и сейчас именно ты со мной». «Ты даже не представляешь, насколько я рад. Бою плечом к плечу с лучшим воином Домиса». Мыкнул Ямин. «Так хотя бы шансы на выживание выше, но не намного». Последняя фраза потонула в тройной мреве, и магия демонов полетела вперед. Напряжение боя выходило с каждой секунды на новый уровень. Магические жгуты летали по воздуху, но никак не доставали тела Мантикор, которые слишком ловко уворачивались, пользуясь своим силовым и численным преимуществом. Емину и Тамиму все чаще приходилось отступать. В какой-то момент Емин поднырнул под лапу монстра, чудом уйдя от его атаки и сохранил лицо нетронутым, иначе на нем красовались бы три кровавые бразды. И вцепился пальцами в рукоять своего же кинжала, потащив его на себя. Но долго кинжал в его руках не пробыл. Он сначала пустил магию по монстру, чтобы понять, где бьется сердце. И после предварительно зачаровав кинжал, влив немалую долю своего резерва, воткнул его четко в центр грудины, прорезая плоть. Кровь брызнула именно в лицо, и он успел уйти с траекториями падения мантикоры краем глаза, заметив, как Тамим ослепил еще одного монстра и теперь пытается его оседлать и заодно привлечь внимание Имина, чтобы бросить ему огненный жгут. Имин поймал один из концов, потянул на себя, но это оказалось его роковой ошибкой. Оставшийся в живых последний монстр, тот самый, который вспорол брюхо своему собрату, был не в поле его зрения и воткнул жало хвоста между ребер а Асалердин вскрикнул, но жгут не выпустил, Дернув его на себя. Нельзя было подводить Тамима, ведь это могло стоить ему жизни. Голова монстра отлетела, но Имин уже не увидел. Резко рванул вперед, но шип по-прежнему оставался в нем. Мантикора хищно улыбнулась и кинулась на него. Руки именно затряслись, уже с трудом слушаясь хозяина. Искостовать новые заклинания оказалось невозможно. Тамим подлетел, накрывая своим щитом обоих, защищаясь от разъяренного монстра. Но было уже поздно, и Мин летел вниз. Лишь в последний момент он заметил, что за ним несется испуганный Монтри, а из другого дымчатого коридора вылетает еще один воин. Имин узнал его и слабо улыбнулся. Алин Ансар, великий аллердин Диндара, первого аллерда демонов.